Отряд лососеообразное, сальмониформес, семейство лососевое, сальмонидае. Дунайский таймень или дунайский лосось, хучо-хучо, имеет вытянутое в длину вальковатое тело и окрашен на верхней стороне головы и спины зеленовато-темно-бурым или голубовато-серым, На брюхе серебристо-белым цветом, так что один тон постепенно переходит в другой. Голова и тело, то более, то менее, усажены мелкими темно-черными или черноватыми точечками, между которыми, особенно на темени, жаберной крышки и спине, находятся более крупные черные пятна. Эти пятна по направлению к низу и сзади постепенно принимают форму полумесяца. У очень старых рыб основной цвет переходит в бледно-красный. Лишенные пятен плавники имеют беловатую окраску, которая на спинном и хвостовом плавниках кажется помутневшей. Длина равна полутора-двум метрам, вес – 20-50 килограммов. Хотя Паласы говорит, что дунайский лосось водится и в реках Каспийского моря, но новейшие наблюдатели нашли его лишь в бассейне Дуная, и сомнительно, выходит ли он вообще в море. Гораздо вероятнее, что он встречается исключительно в главной реке и притоках стихающих в нее с Альп. Иногда ловили, правда, экземпляр другой дунайского лосося – в северных притоках Дуная, но такие случаи должны считаться исключениями. Возможно, что он поднимается во время икрометания из главной реки вверх по притокам, но едва ли выше 100 метров. По характеру это настоящий лосось, но, соответственно, своей величине. Он превосходит всех родичей прожорливостью. Дэви вынул из одного добытого им лосося – Язя, Хариуса, Уклейку и двух маленьких сазанов. Зибольд узнал от рыбаков, что они уже не раз находили водяных крыс в больших дунайских лососях. Время нереста, в отличие от родичей, падает на апреле май, но при благоприятной погоде может начинаться и в марте. В это время он оставляет свое любимое место пребывания. Быстро текущую воду, ищет мелких мест, покрытых гравием, вырывает хвостом яму, и во время кладки яиц бывает так глух и слеп, что над ним можно проехать на челноке, не прогнав его. Молодые быстро растут и, достигнув двух килограммов веса, становятся уже способными к размножению. Беловатое мясо по вкусу заметно уступает лососине и ценится ниже мяса кумжи. Атлантический лосось или семга «Сальмо-салар» характеризуется очень вытянутым в длину, более или менее сжатым с боков телом, очень маленькой по отношению к нему головой, с тонкой, сильно вытянутой мордой, беззубой, короткой, пятиугольной пластинкой сошника — и расположенными в один ряд рано выпадающими зубами узкой части рукоятки сошника. Спина синевато-серая, бока серебристые, нижняя сторона белая и блестящая. Рисунок у половозрелой рыбы состоит из немногочисленных черных пятен. Спинные, жировые и хвостовые плавники имеют темно-серую, остальные – бледную окраску. Иногда на спинном плавнике находятся отдельные круглые черные пятна. В длину лосось может достигать полутора метров, а его вес может доходить до 45 килограммов, но такие крупные экземпляры встречаются в настоящее время лишь в северных русских реках. В остальной Европе такие гиганты давно истреблены. В наши дни – Лосось длиной в 1 метр и весом в 15-16 килограммов считается здесь очень большим. Родиной лосося мы должны считать воды умеренной Европы на юге до 43 градуса северной широты и воды Нового Света до 41 градуса северной широты. Его нет во всех реках, которые изливаются в Средиземное море, Он держится более в пресной воде, чем в море, проводит в реках первую молодость и ежегодно поднимается из моря в реки, насколько может. В Германии он посещает главным образом Рейн и его притоки, Одары и Вислу, но встречается также в Везере и Эльбе. При своих странствованиях Семга появляется во всех крупных притоках названных рек, если только плотины или водопады не преграждают ей путь. Чаще, чем в Германии, она встречается в реках Великобритании, России, Скандинавии, Исландии, Гренландии, Северной Америки, реже в реках Западной Франции и Северной Испании. В Великобритании, где лосось был прежде настолько обыкновенен, что его мясо едва ценилось, Беспрерывное преследование так уменьшило его количество, что даже в шотландских реках Тей, Твит, Спей и Эск, которые он прежде предпочитал, заметили его уменьшение, возбуждающее опасения и должны были издать строгие законы для его охранения. В России он мечет икру во всех реках, впадающих в Балтийское и Белое моря, но достигает своей восточной границы на Урале. По крайней мере, не встречается уже в Аби. В Скандинавии, а также в Исландии и Гренландии это и теперь еще одна из обыкновеннейших речных рыб. Во Франции он посещает все реки, впадающие в Атлантический океан. В Испании встречается еще в большем числе во всех водах бассейна Бискайского залива, но не встречается в тех, которые текут через Португалию в океан, или, по крайней мере, показывается здесь лишь в виде отдельных экземпляров. Как живет семга в море, мы не знаем, как не тщательно производились наблюдения именно над этой самой ценной из всех пресноводных рыб. Мы можем лишь принимать за твердо установленный факт, что она никогда не удаляется на большое расстояние, от места родины и, следовательно, отнюдь не предпринимает, как думали прежде, путешествий до Северного полюса, а разве уходит от устья реки в глубину, в места, лежащие около ближайших глубоких частей моря, и откамливается здесь до того, что представляет собой редкий пример даже среди рыб. Примечание. Уходя в море на нагул, лосось действительно не удаляется далеко от берега, Но тустья родной реки может уходить достаточно далеко, на многие сотни километров. Так лосось наших северных рек нагуливается у побережья северо-западной Норвегии. К северному полюсу, конечно же, лосось не проникает. Возвращаясь из моря в реки на нерест, лососи могут преодолевать в сутки в среднем по 50 километров. Конец примечания. По исследованиям шведских натуралистов, семга во время пребывания в море пожирает различных ракообразных и рыб, особенно песчанок, колюшек, а также и сельдей, но вовсе не ограничивается этими животными, а напротив, ест все, что может добыть. Совершенно иначе ведет она себя во время пребывания в пресной воде, по крайней мере там, где ее до некоторой степени наблюдали. В общем, она мало отличается от своих родичей, особенно от обеих кумжей, которые по строению близки к ней. Она плавает так же ловко и еще превосходит их в умении делать прыжки, подобно другим благородным лососям. Охотно живет обществами, но ест в пресных водах так же жадно, как кумжа. Лишь в молодости и почти совершенно воздерживается от пищи во время размножения и после него, вообще до тех пор, пока поднимаясь из моря, остается в пресных водах. Странствования представляют необходимое условие ее жизни. Море кормит, а пресная вода дает возможность размножаться. Хотя во все месяцы года, Можно замечать лососей, поднимающихся по рекам, но их путешествие внутрь страны приходится все же главным образом на первые месяцы года. Примечание. Ход лосося в реки на нерест довольно сложен. На протяжении года наблюдается несколько периодов хода семги в реки. В нашей реке на Европейском Севере с августа до наступления зимы идет крупная осенняя семга с еще незрелой икрой и молоками. Та часть рыб, которая не успевает зайти в реку до зимы, остается в предустевой зоне и заходит сразу после ледохода. Осенняя семга достигает нерестилищ в верховьях рек только к осени следующего года и весь этот период, находясь в реке, не питается. В середине лета В реки идут рыбы с уже зрелыми половыми продуктами. Они приходят на нерестилище и откладывают икру этой же осенью. В это же время мигрируют в реки на нерест мелкие зрелые самцы, которые не уходят далеко в море и возвращаются зрелыми на следующий год после ухода в море на Нагул. Конец примечания. Выход в реке может быть замедлен или ускорен, преобладающий погодой, а также температурой реки, но в среднем он приходится на март, апрель и май. Когда реки вскроются, лососи приближаются обществами из 30-40 штук к берегам и устьям реки, держатся здесь некоторое время, как будто бы им надо сначала приучить себя к пресной воде поднимаются с приливом вверх по реке и с отливом снова возвращаются в море, пока не приступят наконец к настоящему путешествию. Наблюдали, что и икоряники, самки, поднимаются прежде молочников, самцов, и что молодые, которые лишь за несколько месяцев или недель вошли в море, возвращаются в реки прежде старых. В первые месяцы года, Появляются в море и более мелкие рыбы, родившиеся в прежние годы, так что первые уже достигают верховьев рек, когда последние только входят в низовья. Лососей, только что поднимающихся из моря, можно с достаточной уверенностью узнавать по их серебристо-белому цвету и относительно слабо сидящим чешуям, а часто также по одному сидящему на них паразиту, который умирает в пресной воде, потому нетрудно отличить их от проживших уже долгое время в реках. Во время странствования они держатся, говорят, в известном порядке, а именно образуют два ряда сходящихся впереди, так что старая сильная рыба стоит во главе косяка, а за ней на большем или меньшем расстоянии следуют остальные Если ряд разрывается, то косяк останавливается. Но скоро рыбы снова собираются и восстанавливают прежний порядок. Препятствия они стремятся преодолеть всеми силами, стараются проскользнуть под сетями или прорвать их, перепрыгивают через пороги, водопады и плотины. При этом они обнаруживают изумительную силу, ловкость и выносливость. Напрягая все силы, Они проникают в самое сильное течение под основание порога, упираются хвостовым плавником о камень, чтобы получить точку опоры, и за всех сил ударяют по воде и выбрасываются на высоту двух и трех метров, описывая в то же время дугу в 4-6 метров длиной. Неудача не мешает им повторить прыжок, и нередко они платятся жизнью за свое упорство даже если упадут не в расставленные для них ловушки и верши, а просто на голые скалы. Вертикальные водопады значительной вышины, понятно, останавливают их движение, пороги же они одолевают легко. На этом основано с успехом применяемое устройство – лососе-проводы, которые представляют для этих рыб настоящие лестницы. Для этого – В естественном или искусственном жёлобе поочерёдно с той и другой стороны крепко вбивают выдающиеся деревянные или железные пластинки, о которой разбивается сила падающей воды, благодаря чему получаются для рыб места отдыха. Озёра, через которые протекают реки, лососи всегда проплывают, так как всегда застегают верхних притоков данной реки. Несмотря на свое искусство в плавании, они достигают верхнего течения рек лишь по прошествии значительного времени, а следовательно перекочевывают, не торопясь и медленно. Так они входят в Рейн уже в апреле, но лишь в мае появляются у Базеля, и редко раньше конца августа в его притоках. Во многих реках наблюдали, что появляющиеся в них лососи поднимаются в разное время, а, следовательно, не в одно время достигают известных мест. Так молодые лососи, еще не способные к нересту, входят в пресные воды уже в зимние месяцы, с ноября до февраля, остаются в них почти целый год и не рестятся лишь потом. Продолжительное пребывание их в моря не приносит им при этом видимого вреда. Некоторые рыбоводы полагают, в противоположность взгляду, разделяемому всеми исследователями, что лососи могут привыкать вовсе не покидать пресных вод. Они принимают, например, что лососи, живущие в озере Венерн в Швеции, не идут в море, так как не могут подняться оттуда в озеро. Примечание. В некоторых крупных озерах, например, в Ладожском и Онежском, Существуют жилые популяции атлантического лосося, который получил название озерного лосося. Этот лосось нагуливается в озере, а на нерес поднимается во впадающее в озеро реки. Конец примечания. Основываясь на этом, на исходе 50-х годов посадили лососей в Женевское озеро, сток которого, как известно, исчезает на значительном протяжении под землей под названием «Потерянной Роны». И несколько лет спустя были пойманы и криники с созревшими яйцами. Но и в озере Венерн лососи поднимаются вверх по впадающим в него рекам, чтобы метать икру. И мнение прежних исследователей, что продолжительное пребывание в реках – составляет необходимое условие для надлежащего развития половых органов, получает таким образом подтверждение. Когда половые органы достигли почти полной зрелости, лососи поднимаются вверх по рекам гораздо быстрее, чем прежде, и не нерестятся в нижнем течении рек лишь в том случае, если препятствия оказываются непреодолимыми. Ко времени нереста, Лососи подвергаются изменению, заметному и снаружи. Они одеваются в брачный наряд, а краска их становится темнее, а на боках тела и жаберных крышках появляются часто красные пятна. У совершенно старых самцов-молочников, по словам Зибольда, развивается ко времени размножения великолепный цветной наряд. Причем не только брюхо окрашивается в пурпурно-красный цвет, но также и на голове образуются зигзагообразные линии и сливающихся между собой красных пятен, резко выделяющихся на голубоватом фоне. Кроме того, основание заднепроходного плавника, передний край брюшных плавников и верхний и нижний края хвостового плавника получают красноватый оттенок, в то же время, Утолщается кожа спины и плавников. От октября до февраля самка, которую сопровождает обыкновенно один взрослый и много молодых самцов, выбирает неглубокое песчаное или покрытое гравием место для устройства так называемого гнезда, широкой, но неглубокой ямки, в которую помещаются яйца. Вырывает ямку только самка, именно с помощью хвоста. Между тем, как самец стоит на стороже, чтобы отгонять соперников, когда самка приготовляется метать икру, самец спешит к ней, чтобы облить семенем яйца, которые с помощью движений хвоста снова прикрываются песком. Нередко можно видеть также, что самку окружают лишь мелкие молочники, только что достигшие половой зрелости, которые никогда еще не были в море, и принимают участие в размножении. Примечание. Самцы лососей, не уходящие в море и созревающие в реке, получили название карликовых самцов. Конец примечания. Некоторые наблюдатели приписывают упомянутым молодым лососям даже очень важную роль. Дело в том, что каждый более старый самец ревниво остережет самку, приготовляющуюся метать икру, и старается удалить всех соперников. Если один из последних приближается, то он вступает с ним в бой и дерется, пока тот не оставит поле битвы, иногда с таким ожесточением, что от крови его или его противника краснеет вода, или даже один из бойцов платится жизнью. Самка не обращает внимания на эти битвы. По-видимому, удовлетворенное присутствием молодых лососей. Она продолжает метать икру, бросается с перерывами в несколько минут то на один, то на другой бок, выжимает каждый раз некоторое количество яиц и снова, переворачиваясь, покрывает тонким слоем песка яйца, отложенные и облитые семенем торопливо теснящихся вокруг нее, молодых самцов. Молодые лососи играют здесь ту же роль, что и молодые самцы во время битвы двух сильных оленей. Тем не менее, самка вовсе не довольствуется ими одними. Лишь только взрослого самца поймают, или он будет убит в битве, она прерывает икрометание, плывет к ближайшей глубине и приводит оттуда с собой другого старого самца чтобы продолжать нерест под его охраной. Юнг наблюдал, как одна самка приводила с собой одного за другим девять самцов к месту нереста, а когда выловили и последнего, она возвратилась в сопровождении большой кумжи. Икра никогда не откладывается вся сразу, а с промежутками. Весь нерест заканчивается по одним данным в течение трех-четырех по другим в течение 8-10 дней. По окончании размножения лососи так истощены, что не могут ни охотиться, ни плавать. Скорее уносимые водой, чем двигаясь сами, они соскальзывают вниз по течению до ближайшего глубокого места и остаются там до тех пор, пока не отдохнут, не оправятся до известной степени и не будут в состоянии приступить к обратному пути в море. С высокими зимними и весенними водами они медленно плывут далее и далее вниз по течению, по возможности избегая водопадов и порогов, и в благоприятном случае достигают моря, проведя предварительно долгое время в солоноватой воде. До этого времени они, как пишет мне Питч, по-видимому, вовсе не принимают пищи. По крайней мере, в желудке пойманных в это время рыб не находят остатков пищи. Мясо их, которое во время их хода из моря имело прекрасный красноватый цвет, становится теперь грязно-белым и совершенно несъедобным для человека с развитым вкусом. Темные пятна на теле умножаются, увеличиваются и становятся более красными, И показываются также на плавниках. Крючок на конце челюсти становится длиннее и так оттесняет верхнюю челюсть, что рыбы не могут надлежащим образом закрывать рот, а потому не могут также недостаточно крепко схватывать, не размельчать добычу. Вследствие этого они становятся настолько вялыми, что дают схватить себя рукой, не делая попыток спастись. И во всяком случае, их легко можно колоть острогой. Большая часть возвращающейся рыбы гибнет во время пути к морю. Примечание. После нереста значительная часть рыб погибает. Среди погибших преобладают самцы. В среднем за свою жизнь, продолжительность которой составляет около 8-9 лет, лососи участвуют в нересте 2-3 раза. Наибольшее число повторных нерестов, зарегистрированное для лосося, самка – 5. Число нерестов можно определить по чешуе рыб, на которой после каждого нереста остается специальная метка, так называемая нерестовая марка. Конец примечания. После вскрытия льда находят на отмелях, покрытых гравием, а также на плотинах и около них, Множество трупов этих благородных животных. Если они счастливо достигнут моря, то оправляются изумительно быстро, очищают жабры от белых червей и других паразитов, которые прикрепляются к ним в пресной воде, но в соленой умирают, челюсти их вытягиваются, пятнистость пропадает, они жадно едят и к следующему восхождению становятся уже такими же сильными как прежде».